Глава 19. Письмо, пришедшее после недели молчания, когда Дженни имела возможность все хорошенько обдумать, помогло ей собрать воедино мысли и чувства не только по отношению к Лестеру, но и к своему дому, своей дочери, себе самой, и стремительно по ним пробежаться, чтобы немедленно принять решение и отправить ответ. Каковы в действительности ее чувства к этому джентльмену? Что она собирается сказать и сделать? В самом ли деле хочет отвечать на письмо? Да и сможет ли? Но если да, что ей следует написать и как себя вести, чтобы не оскорбить отца, не навредить семье и не подвергнуть риску будущие дочки? До сей поры все ее поступки, включая даже самопожертвование ради Баса в Коламбусе, по сути касались лишь ее самой. Теперь же, как это ни странно звучит, От них зависело благополучие целой семьи, и Дженни чувствовала, что серьезное внимание со стороны такого высокопоставленного мужчины, как Лестер, не может не привести к трудностям для всех, хотя и не могла сказать, каким именно. Объяснение в любви, заключенное в письме Лестера, требовало признания и от нее. Она задумалась, не лучше ли будет все объяснить в ответном послании. Она говорила ему, что не хочет поступать неправильно. Может, нужно сообщить про ребенка и упросить больше с ней не видеться. Но послушается ли он — сомнительно. Оставит ли ее в покое, если она ему откажет — не исключено. А она сама того хочет? Необходимость признаться была ей болезненна. Она колебалась, уже начала писать письмо с попыткой все объяснить, потом разорвала его. Дженни была неуверена и постоянно меняла решение. Ее сознание находилось в идеальном равновесии между противоборствующими эмоциями. Казалось, обязано произойти нечто, способное лечь на чашу весов и заставить ее принять одну из сторон. Когда она уже была готова написать правду, На волю вырывался неуправляемый поток стыда и смывал всю решимость. Когда она решала не писать и не встречаться, то вздрагивала от подозрения, что он наверняка придет за ней сюда, возможно, прямо в дом. Он ведь такой решительный. Событием, которое в известном смысле помогло ей разрешить затруднение, пусть и не так, как она намеревалась, послужил внезапный приезд отца, получившего серьезную травму на стеклодувной фабрике в Янгстауне, где он работал. Письмо от Герхарта пришло вечером среды, во второй половине августа. В этот день они получали от него еженедельный перевод, но на этот раз вместо обычного отеческого письма, описывающего по-немецки его дела и приложенных к нему пяти долларов, прибыло сообщение, написанное чужой рукой. В нем Герхард объяснял, что всего днем раньше, случайно опрокинув ковш с расплавленным стеклом, сильно обжег обе руки, и что будет дома уже на следующее утро. Подробности ожога письмо не приводило, но можно было догадаться, что дело было плохо. — Что же это такое? — воскликнул Уильям, разинувший от неожиданности рот. — Бедный папа! — у Вероники в глазах стояли слезы. Миссис Герхард опустилась на стул, сцепила на коленях руки и уставилась в пол. Все было слишком страшно, чтобы помочь Горю слезами. И вскоре, бледная и оцепеневшая, она поднялась на ноги. — И что нам теперь делать? — испуганно вопрошала она, обращаясь к себе самой. Вероятность того, что Герхард на всю жизнь останется инвалидом, наводила на мысль о такой веренице трудностей, что у нее не хватало храбрости о них думать. Бас вернулся домой в полседьмого. Дженни в восемь. Первый из них выслушал вести с изумленным выражением лица. Бас был из тех, чьи эмоции трудно вывести из равновесия, если несчастье не постигло его самого. «Ого! Нехорошо вышло, верно?» — отозвался он. «В письме сказано, насколько сильный ожог?» «Нет», — отвечала миссис Герхардт. «Ну, тогда и волноваться рано», — сказал Бас, увидев на ее лице выражение заботы и беспокойства. «Этим не поможешь? Как-нибудь выкарабкаемся. На твоем месте я бы не переживал». Истина заключалась в том, что не переживать ему помогала совершенно отличная от матери натура. Жизнь не лежала у него на плечах тяжким грузом. Забота о ком-то он не понимал вообще. Его мозг не был способен вместить все значение и всю тяжесть такого оборота событий. «Знаю», — произнесла миссис Герхард, пытаясь вернуть самообладание, — «но ничего не могу поделать. Подумать только, всё как раз начало обустраиваться, и тут новая напасть». Иногда кажется, что на нас проклятие лежит. Сплошное невезение. Когда пришла Дженни, мать инстинктивно попыталась найти в ней поддержку, как в единственной надежде. «Что случилось, мама?» — спросила Дженни, стоило ей открыть дверь и увидеть материнское лицо. от чего ты плакала?» Миссис Герхард лишь взглянула на нее и отвела глаза в сторону. «Папа руки обжег». — со значением сказал Бас. — Завтра приедет. Дженни обернулась и уставилась на него. — Руки! — воскликнула она. — Да, — подтвердил Бас. — Как? — Горшок со стеклом опрокинулся. Дженни посмотрела на него, на мать, и ее взгляд затуманился от слез. Она инстинктивно подошла поближе к матери и обвела ее рукой. «Не нужно плакать, мама», — сказала она, сама едва держа себя в руках. «Не переживай. Знаю, что ты сейчас чувствуешь, но мы справимся. Не плачь». Тут ее собственные губы против воли начали кривиться, и она какое-то время боролась с собой, прежде чем смогла воспользоваться собственной храбростью, чтобы помочь остальным. Эта новость, полученная почти одновременно с письмом Лестера, произвела на нее заметное психологическое воздействие. Невольно в сознании вырисовывалась связь между событиями, расплывчатая в некотором роде, как ей казалось, необоснованная, но очень устойчивая. Что там насчет денег, которые предлагал Лестер, а насчет его изъявления любви? В его страсти, Его личности, его желание помочь, его энтузиазме ей виделось то же самое, что руководило Брандером, когда он вызволял Баса из тюрьмы. Обречена ли она на повторную жертву? И какая теперь разница? Разве ее жизнь уже не разрушена? Пока она думала обо всем этом, мать сидела рядом, измученная, расстроенная, уставшая от жизни. — Какая жалость! — подумала она, — что матери постоянно приходится страдать. Разве не обидно, что она никогда не была по-настоящему счастлива? — Я бы так не расстраивалась, — сказала Дженни, чуть погодя. — Может, ожоги не такие сильные, как мы решили? В письме сказано, что он приезжает завтра утром? — Да, — подтвердила миссис Герхард, понемногу приходя в себя. С этого момента они говорили уже тише, И постепенно, когда подробности оказались исчерпаны, в доме воцарилось подобие немого спокойствия. «Кому-то из нас нужно будет утром встретить его с поезда», — обратилась Женни к Бассу. «Я пойду. Надеюсь, миссис Брайсбридж не рассердится». «Нет», — мрачно ответил Басс. — «тебе нельзя. Я могу встретить». Новый удар судьбы огорчил его, что было видно по лицу. Они обсудили возможные варианты. Потом Дженни с матерью уложили детей спать, а сами сели в кухне чтобы поговорить еще. «Не знаю, что теперь с нами будет», — сказала в конце концов миссис Герхард, совершенно измученная мыслями о финансовых осложнениях, порожденных очередной бедой. Она выглядела совсем слабой и беспомощной, будто была для фортуны и возраста лишь бездушным инструментом, будто все ее надежды медленно рассыпались в золу, и Дженни с трудом могла удержаться от слез. Она знала, о чем всегда мечтала ее мать, как тяжко ради этого трудилась, как всю себя износила. И выходит напрасно. «Не переживай, мама». — Дорогая моя, — откликнулась Дженни с огромной решимостью в сердце, — мир так велик, он преисполнен лёгкости и покоя, которые другим отмеряют щедрой рукой. Конечно, конечно же, несчастье не может быть слишком безжалостным, и у них всё наладится. Она села рядом с матерью, а будущее приближалось к ним зловещей и чуть ли не ясно слышимой поступью. — Как ты думаешь, что... «Что с нами теперь будет?» — повторила ее мать, перед глазами которой рассыпались в прах розовые мечты о новой жизни в Кливленде. «Да ничего», — ответила Дженни, которая ясно все видела и знала, что можно сделать. всё будет в порядке. Я бы на твоем месте не беспокоилась. Все наладится. всё у нас получится». Она прямо сейчас осознала, что судьба переложила всю тяжесть ситуации на неё. Прибытие Герхарда лишь усилило ее убежденность. Он оказался дома уже на завтра, и Бас, встречавший его на вокзале, сильно обеспокоился тем, что увидел. Герхард выглядел очень бледным и видимо перенес сильную боль. У него слегка ввалились щеки, а костистый профиль выглядел исхудавшим. Руки были обмотаны толстым слоем бинтов, и он являл собой столь законченную картину осмысленного страдания, что многие останавливались, чтобы взглянуть еще раз. «Право слово», — сказал он Басу, — «обжегся по первое число. Думал уже, что и не вытерплю. Так больно было, так больно». «Право слово никогда не забуду». Затем он пересказал подробности происшествия и добавил, что не уверен, сможет ли когда-то еще пользоваться руками. Большой палец на правой руке и два пальца на левой обгорели до кости. У них пришлось ампутировать первую фалангу. Большой палец еще есть надежда спасти, но велик риск, что к рукам не вернется подвижность. «Браво слово!» — продолжал Герхард. «Все именно тогда, когда позарез нужны деньги. Так не кстати, так не кстати!» И он скорбно покачал головой. Бас пытался его подбодрить, хотя и сам прекрасно понимал всю тяжесть ситуации. Складывалось все ужасно, и он не знал, что делать. Когда они добрались до дома, и миссис Герхард открыла им дверь. Старый рабочий, увидев крайнюю степень ее сочувствия, заплакал. Всплакнула и миссис Герхард. Даже Бас на секунду-другую утратил над собой контроль, но быстро пришел в себя. Другие дети тоже рыдали, пока Бас не скомандовал им прекратить. — Хватит вам плакать, — сказал он бодрым тоном. «Слезами все равно не поможешь, и вообще все не так плохо. Ты скоро выздоровеешь, мы справимся». Слова Баса на время произвели утешающее воздействие. К миссис Герхард с приездом мужа также вернулось присутствие духа. Да, у него перевязаны руки, но уже тот факт, что он способен ходить и больше никак не пострадал, внушал надежды. Может, статься с руками еще не все потеряно. Если бы не вопрос, на что им всем теперь жить, она бы сильно не переживала, хотя, конечно, любые травмы мужа ее очень печалили. Когда вечером домой вернулась Дженни, она хотела бы подойти поближе к попавшему в беду отцу и принести к его ногам свою любовь и поддержку. Но трепетала при одной мысли, что он снова будет к ней холоден беспокоился и сам Герхард. Он так и не пришел в себя окончательно после стыда, который навлекла на него дочь. То обстоятельство, что ее приняли обратно в семью, что она сейчас здесь и ведет честный образ жизни, он был абсолютно готов принять и даже хотел положить на чашу весов. При этом его собственный приговор относительно того, что она заслужила своим поступком, Неким образом удерживал его отличного с ней контакта во время предыдущего приезда. Теперь он пытался придумать какой-то способ мирно жить с ней под одной крышей. Ему хотелось быть к ней добрым. Однако чувства его представляли собой совершенную путаницу, и он не понимал, что делать. Дженни вошла и, переполненная могучим чувством любви и жалости, приблизилась к нему. «Папа!» — выговорила она. Герхард казался озадаченным и попытался произнести что-то приличествующее случаю, но безуспешно. На него словно ураганом обрушились все хитросплетения ситуации, его собственная беспомощность, сочувствие дочери к его состоянию, его ответ на ее любовь, благодарность ей за слезы. Так что он снова упал духом, и беспомощно заплакал. «Прости меня, папа!» — умоляла она. «Мне так жаль! Ах, как мне жаль!» Он не пытался поднять на нее взгляда, но в водовороте чувств, вызванных встречей, решил, что может ее простить. И простил. «Я за тебя молился!» — сказал он над треснутым голосом. «Все хорошо». Когда он успокоился, то опять почувствовал стыд одновременно с облегчением, что смог ответить на ее единственную просьбу, пусть и кратко. Дженни, больше ничего не сказав, ушла в кухню, но с этого момента, пусть они и не сблизились, как прежде, Герхард старался полностью ее не игнорировать, а Дженни — вести себя с подобающей дочери простотой и любовью пока их отношения постепенно восстанавливались, во весь рост встала проблема физического выживания. Бас в эти трудные дни стал отдавать из своего заработка больше, но не чувствовал обязанности делиться последним, так что из скромной суммы в 11 долларов в неделю пришлось из последних сил выкраивать достаточно на аренду, пищу и уголь, не говоря уже о прочих расходах, которые как раз сейчас — ощутимо возросли. Герхарту нужно было каждый день являться к доктору на перевязку. Джорджу требовалась новая обувь. Семейный бюджет уменьшился на 5 долларов в неделю, тех, что вкладывал Герхард. Выбор перед ними имелся лишь один — найти еще какой-то источник денег, иначе семейству придется просить в долг и снова испытать муки нужды. У Дженни в голове оформилась вполне определенная мысль. На письмо Лестера она так и не ответила. Дата его возвращения приближалась. Написать ему? Он мог бы помочь. Разве он не пытался навязать ей деньги? После длительных размышлений она решила, что написать нужно, и в результате отправила ему кратчайшую записку. Она встретится с ним, как он просит. Только не нужно приходить к ней домой. Отправив письмо, Дженни с определенным душевным беспокойством стала ожидать назначенного дня».